Глава третья. Покупка. Дарьяна держала в руке обрывок пеньковой веревки и кусала губы. Что теперь делать со своим внезапным приобретением, она не знала. Драконы ведь хищники. Чем она эту тварь кормить будет? Вот дура-то о самом важном не подумала. А еще гордилась своей деловой хваткой. А на деле оказалось, что Дара — обычная жалостливая баба, которая серым и убогим помогает. На глазке голубые купилась. А еще он вздохнул, этот гад подыхающий, жалостно так, и носом в подол ей уткнулся. Надо было бы пнуть его рыло коленкой, глядишь, окочурился бы прямо там же. «Так нет». пожалела, как будто котенок то был, а не грязная туша-драконья. Чёртов змей. Нет, конечно, если выковырить камушки из ошейника, да даже и не выковыривать, просто снять эту красивую штучку, и будет у нее пояс красоты неведомой. В таком хоть на праздник, хоть под венец сиди. И стоит тот пояс этих несчастных пятнадцати серебрышек. Тут даже она не сомневалась». хотя и торговец далеко не дурак. Ну ладно, ему отпадали избавиться нужно, потому что не до дракон этот, как пить дать, помирал. Худющий, настолько, что ребра видны, чешуя слоится, глаза слезятся, лапы заплетаются. Вот и как его до дому дотащить? Ничего, успокоила дракона Дарьяна. Сдохнешь, так сдохнешь, я с тебя шкуру сниму. Продам бабки Авдотье на зелья всякие и зубы на ожерелье пущу. Шутка ли? Драконьи клыки. А голову? а Голову засушу и продам трактирщику. Он ее над стойкой повесит. Красиво будет. Показалось ли ей, или дракон рыкнул тихонько, или срыгнул, а потом просто лег посреди дороги. Лапы тихо поджал и свалился прямо в пыль. Ну, из-зараза! Дара пнула его хвост не сильно, но чтоб почувствовал. Нет, лежит. дохлая ящерица. Ну, за что ей это наказание? Хотя знама за что? За жадность и за глупость несусветную. Так, и что теперь делать? Прямо тут его разделать? Так ножа с собой нет. «А пока бегаешь, тушку, как миленькую, кто-нибудь да приберет. Даром, что крупный. Растащат. Народ у нас до чужого доброта, а хочешь?» «Даренька! А что это за тварь?» Ух, увлечённая своими расчётами, Дарьяна и не заметила, как к ней подъехал самый красивый парень из соседней деревни. Гринька. В смысле, Григорий. Скорняк, между прочим. «О, Скорняк!» У него точно есть нож. Гришенька, скотина у меня сдохла. Сделала жалобные глазки Дара. Вот что и делать, не знаю. Так вроде еще шевелится. Дарьяна поглядела. Действительно, тварь дернула веком, на которое уселась муха. Давай добьем, азартно предложила она, чтобы не мучился. Здесь? усомнился парень. Не стоит. «Некрасиво. Грязные мухи. Да и тащить все в одном комплекте проще. Куда его надо? К тебе?» «Ну да. Мне так прям потащишь? За хвост, да?» «Да, Ренька, так у меня ж телега есть!» Улыбнулся Гринка, а Дара им, как всегда, залюбовалась. «Ох, и хорош собой! Смуглый, высокий, плечистый, кудрявый!» «Мечта, а не парень!» «Ты обожди тут, я сбегаю!» Молча кивнула ему, мечтательно улыбаясь. Гринька умчался, а Дарьяна огляделась. «На травку, что ли, пока присесть?» «Да нет, не хочется!» Подумала и села прямо на распластанного дракона. «Ничего, не облезет!» «В смысле, и без того уже сдох почти!» «От того, что на нем одна миниатюрная девушка посидит...» ничего ему не будет вот красивое слово миниатюрное дара его вычитала в книжке ее то в деревне все немощью кликали или мелочью или даже комарихой потому что дарьяна хоть и мелкая но жужжит знатно и противная бывает ужасно потому и жениха пришлось в погорелках присматривать свои от нее бегали как козлята от овода ай ладно Гринка хороший, сильный, красивый, услужливый. А что не очень умный, так у Дарьяны ума на двоих хватит. От умных мужчин для молодок одни лишь проблемы». Гринка вернулся быстро и с телегой. Отстранив засуетившуюся Дарьяну, с трудом втащил тушу дракона на солому, усадил девушку и сам залез рядом. «Поехали». «Ну и зачем тебе дракон?» с улыбкой спросил он. Дара ему тут же все и вывалила, и про чешую, и про когти с зубами, и про голову. «Ну да, мясо-то его не слишком пригодно», — кивнул парень. «О, Дарьяна, да чего ж ты хозяйственная, слов просто нет. Мне вот такую жёнушку». «Так зачем дело стало?» Дара едва сдержала восторженный виск. Сватов засылай и сладим дело-то. Так неужто ты согласна. А чего нет-то? Ух ты! Гринька вдруг весь рассиялся. А я ведь, Дарьяночка, только затем и ехал на базар, чтобы тебя хоть краем глаза увидеть. А мне сказали, что ты уж домой ушла. Я и побежал. Батюшки Света, неужто вот так и бывает? Неужто мечты сбываются? Дарьяна от счастья дышать боялась. «Вот это да!» А Гринька осторожно, так трепетно ее пальцы в свою ладонь взял да засопел носом. «Наверное, тоже счастлив!» Дарьяна и не заметила, как они приехали к ее дому. Уж больно приятной вышла дорога. Гринька гладил ее ладонь пальцами, на большее не осмеливался и разглагольствовал об их счастливом будущем. «Твой домик продадим, жить будем с моими родителями!» – вещал он. «Дом у нас большой, всем места хватит. С матушкой уж точно уживешься, она у меня славная. И с детишками потом поможет, и скучно не будет. А кур заберем, конечно. Хотя у тебя вон какой огород. Огород жалко!» Дарьянка жморилась. Спорить было рано, но ни в какие погорелки она, разумеется, не собиралась уезжать. Ее дом неплохой, крепкий, целых две комнаты и кухня. Крышу надо перестилать, да угол дома один этой весной покосился. Так на то у нее мужик есть теперь. И забор бы переделать, и сарайчик поправить, и синик поставить, ага. Но вот куда она поедет? И малиновка деревня славная тут у нее подруги тетка двоюродная трактир опять же тут и торговый тракт ближе а значит торговли больше кому даров по горелках будет продавать свою вышивку то то же но куда твою животину сгружать деловито поинтересовался гринька где тут разделать ее лучше «Та возле сарайчика кинь пока. Я вот думаю...» Дарьянка с сомнением посмотрела на вздымающийся бок дракона. «А может, и не сдохнет?» «Отпою его бульончиком. Шкурку поотрастит. Здоровая эта шкурка. Всяко дороже будет». «Ну да?» — быстро согласился парень, которому редкую зверушку было резать жалко и страшно. «Чай не коза, а в самом делешный дракон». К осени и решим, все равно они, ящерицы эти, из теплых краев зиму не переживет, наверное. Дара широко раскрыла глаза, а об этом она тоже не подумала. Ну, конечно, звери-то местные, все лохматые, где ж видно, чтобы змеи да ящерицы зимой выползали. Спят они под снегом всегда, а может и дракон в спячку впадет. Вот дура-то! Да, — сказала она. До осени. Выгружай его. Не особо церемонясь, Гринька просто перевернул телегу. С громким шлепком облезлая серая туша выпала на траву. — Чаю нальешь, хозяйка? — радостно спросил Скорняк. — Поди, и пироги у тебя есть. — Щи есть, — обрадовалась Дарьяна. — Со сметаной. — Может, пообедаешь, Гришенька? Время-то уже к вечеру, умаялся ты. «А чего бы и нет!» — с готовностью согласился парень. «С радостью великую!» «Погоди, только зверушке воды хоть налью!» «Может, пить сможет!» — решила Дара. «А ты иди, Гришенька, умойся пока, да за стол садись!» Но Гринька, как мужик, маленькую Дарьяну в сторону отодвинул, приволок от крыльца большое корыто и перевернул в него ведро воды, стоящее у крыльца. Дара только руками махала и восхищалась. «Сам! Молодец какой!» Потом она с умилением и некоторой тревогой наблюдала, как Гринька умял весь котелок со щами, да еще пряники все с чаем слопал. «Однако!» «Ей бы одной этой пищи до исхода недели хватило!» «Может, муж — это не совсем то, что ей нужно? Это ж готовить сколько придется, И уборка, и стирка, и еще Дети. Брррррф! Детей Дары не хотела. Пока. Рано. Вот только после свадьбы дети неизбежны. Никуда не спрячешься». «Спасибо, Дарьянушка. Накормила, напоила!» — поблагодарил Гринька. «Пора мне!» «О, а зверушка твоя оклемалась, похоже!» Дарьяна заглянула за сарай. Дракон по-прежнему лежал без движения, но уже мордой в корыте, совершенно пустом. Что ж, не помер и хорошо. Вот только чем его кормить? Вряд ли он будет овес или сено, как лошадь, верно? Гринька уехал, оставив после себя пустой горшок, крошки хлеба и пыльные следы на полу. Дара вздохнула. Радость от неожиданного сговора уже закончилась, а проблемы остались. А ведь если сватов зашлют, что делать? Их хлебом солью встречать надо. И не только. Нужно наливку из-под пола доставать. А жалко. Наливка вишневая, хоть и прошлогодняя, но вкусная неимоверно. Дарьяна ее планировала продать по осени на ярмарке. Теперь шиш... Сваты все выпьют. Беда. Ой, а ведь Дарьяна сама-то сватов и не должна встречать, так не положено. Но и доверить это дело никому нельзя. Тётка она добрая, но мягкая. Ей, как скажут, жена к мужу в дом идет, так она и согласится. Даже если Дара ей три дня, иное толдычить будет. Да, проблема. Ну да ладно. Может, еще родители Греньки такую невесту не одобрят.